Но ведь это исключительный случай, возразили мы Грищенко. Каждый случай по-своему исключителен. Среди коммунистов, которые зарегистрировались, далеко не все безнадежные люди. Один товарищ, тоже из недавно вступивших в партию, учитель, нашел нас и говорит. «Пусть я виноват. Пусть недостоин носить звание члена партии. Но не лишайте меня звания человека. Дайте задание. и Испробуйте». Сознаюсь, подавила меня на первых порах вся картина отступления. Потерял голову. А когда собрался с мыслями, когда увидел силу духа народного, понял, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мы ему поручили разведать обстановку на железной дороге. Сказали, что в диверсионных целях, хотя у нас никаких средств для этой деятельности нет. И послали его к станции. Там строжайшая охрана. Представьте, пролез ночью под колючую проволоку. Начертил нам потом точнейший план. Где часовые? Где склад снарядов? Жаль даже было человека, что зря ползал. Нет, нельзя все же таки подходить с такой меркой, что все оробевшие люди – подлецы. А пройдет время, еще больше к нам придет таких, как этот учитель. А как же с механиком? – спросил заинтересовавшись Дружинин. «Так значит, исключенный из партии, и вы его от себя оттолкнули?» Запил старик. «Просто ужас, как пьет!» «Смастерил самогонный аппарат, и такой первач гонит, просто сказать, ректифакт!» И севуху научился отбивать. «Когда немного разбавить водой?» «Прямо особая московская, двойной очистки!» «Пробовали, значит?» «Смеясь, сказал Попудренко. А говоришь, оттолкнули старика. Выходит, кое в чем он вам и сейчас полезен?» Но шутки шутками, а вопросы, поднятые Грищенко, а перед тем в письме Батюка и докладе Кулько были, несомненно, серьезны и требовали разрешения. Они носили общий, интересующий всех подпольщиков, характер. В самом деле, надо уяснить, кто такие рядовые подпольщики Отечественной войны, чем они должны заниматься, кого могут принимать в свои группы, следует ли им профессионализироваться, то есть посвятить себя исключительно подпольной деятельности. Какие материальные возможности у них для этого есть? Подпольные группы городов состояли из рабочих и служащих, студентов, школьников. В сельских были колхозники, рабочие МТС и совхозов, врачи, учителя и тоже школьники. Их возглавляли товарищи, посланные обкомом и райкомами. Но не всегда партийные работники – профессионалы. Опыта подпольной работы ни у кого не было. Разве только у пожилых людей, членов партии с дореволюционным стажем и ветеранов гражданской войны. Но, во-первых, таких единицы. А во-вторых, условия нынешнего подполья имели мало сходства с условиями, в которых они работали в те далекие времена. Думаю, что вопросы Батюка, следует ли готовить террористические акты, и следует ли организовывать кружки по углублению марксистско-ленинских знаний, были навеяны ему кем-нибудь из старших членов партии. В самом деле, мы не боролись за свержение существующего строя, ибо немцы не ввели и не могли ввести на оккупированной ими Украине буржуазный строй, хотя, конечно, и стремились к этому. Пока же они только заняли территорию. Война продолжалась. Немцы вели ее не только против Красной Армии, но и против всего советского народа. Мы, как партизаны, так и подпольщики, были солдатами. Мы воевали. Уничтожение комендантов, ландвирт, шафтсгруппен и всяких других фюреров было нашей солдатской обязанностью, а не террористическими актами. Уничтожение предателей народа, старост, бургомистров, полицейских, Тоже не террор. Это человеческие подонки, не представители некой новой власти, а просто шпионы, изменники и перебежчики. Они преступники. Мы их не убиваем, а казним в соответствии с законами Родины. Подпольщики Отечественной войны – это те же партизаны. И разделение на партизан и подпольщиков имеет лишь тот смысл, что первые живут и действуют значительными военизированными группами а вторые вынуждены жить порознь и действовать более конспиративно. Советский народ на оккупированной территории отлично разбирался в том, кто его враг. Даже самые отсталые крестьяне вскоре поняли истинные цели и намерения оккупантов. Сопротивление народа захватчикам неуклонно росло.